Глава 15: «Скиталец и наместник». «Это еще что за чудо вылезло?» — спросил я сам себя, смотря на сделанное кем-то из моих последователей и скинутое на сайт фото гигантского орла. Размер крылатого я оценил, исходя из зажатого в его когтях человека, что казался тряпичной куклой в ладонь величиной. А тем временем пошли короткие ролики, на которых Орел пикировал на бегущих по улице людей, выхватывая по одному несчастных, поднимал их вверх и разжимал когти. Кому-то везло, тем, кто умер сразу от цепких лап гигантской птицы, но были и те, кто испытал весь ужас свободного падения со стометровой высоты на асфальт улиц. Больше ждать и пытаться понять, откуда взялся этот мутант, я не стал, и, используя видео как ориентир, шагнул на место трагедии. По ушам тут же ударил клек от твари, что снова пикировала на беззащитную женщину, распоставшуюся по земле, в надежде, что тварь не сможет ее зацепить. Где-то дико кричал ребенок. Большая часть людей уже успела скрыться в ближайших домах, но были и те, кто залез под припаркованные авто и сейчас с ужасом наблюдал за происходящим, боясь высунуть голову и посмотреть наверх. Они-то первыми и заметили моё появление. Показатель веры увеличен. Тут же несколько раз поплыла перед глазами строчка. Не обращая на нее внимания, я попытался атаковать орла глифом деленья, но тот набрал уже приличную скорость, и атака прошла мимо. До да несчастная осталась буквально пара метров, когда над ней возник купол света. Негодую еще птица, когда ее когти бессильно ударились по созданной мной преграде. Удар был силен и заставил содрогнуться купол света, но не зря же я в него вложил очки веры. Да и сам орел, кроме физической мощи, ничего не применил. Тогда, но постигнув неудачу с новой жертвой, гигант приземлился рядом с куполом, раскрыл крылья, чтобы не упасть, и поднял одну лапу, когти на которой засветились белой дымкой. «Вот по этой лапе он и получил моим глифом деленья» куа дико заверчал гигант, замахав крыльями. Их размах достигал метров двадцати, так что ветер вдоль улицы он поднял знатный. Но на женщину под куполом орел уже не посягал, наконец заметив меня. Из отрубленной лапы толчками вытекала кровь, но, казалось, мутанты это совсем не волновало. Перед ним возник серьезный враг, которого нужно устранить. Орел взмыл в небо, чтобы набрать высоту для разгона и мощной атаки в пике. Но я успел все же посмотреть его статус, чтобы понять, что это за чудо такое появилось в черте города. Имя – Клекоэл. класс скиталец, фракция нейтральная, пантеон отсутствует, бог-покровитель отсутствует, уровень развития старший, умение – порыв ветра, пикирующий клевок, удар когтем. До следующей эволюции необходимо подчинить 100 животных равного уровня. Сколько информации, и совершенно нет времени ее обдумать. К тому же я ошибся, когда посчитал, что «Орел» набирал высоту для пикирования. Когда он поднялся ввысь, то издал гортанный клич и принялся наворачивать круги надо мной, зорко следя за каждым моим перемещением. Я же в этот момент решил воспользоваться передышкой, снял купол над женщиной и приказал ей убегать и прятаться в ближайшем подъезде. То же самое я продублировал для залегших под автомобилями прохожих. Как оказалось, не зря». Прошло четверть часа. Уже пару минут, как улица полностью очистилась от посторонних, а я начал прикидывать, как достать злобную тварь, когда на горизонте возникли черные точки. Они постепенно нарастали, и еще через минуту стало очевидно, что к нам летит стая из самых разных пернатых, объединенных волей гиганта, что призвал их себе на помощь. Когда до стаи осталось метров триста, «Орел» издал новый повелительный клёкот, и то резко сменило направление своего полета, наведясь точно в мою сторону. «И что с вами такими красивыми делать-то?» — процедил я, проводя активацию своих сил. «Специальных глифов для дистанционной атаки у меня не было». Осталось лишь создание простых форм наподобие щита или меча и собственной энергии. Их минус – большой расход энергии и низкая пробивная мощность, но ничего иного мне не оставалось. Единственное, что я все же для начала проверил, насколько эффективно будет наноситься урон от обычных моих серпов света, что я создаю, концентрируя энергию на лезвиях и метая собранную силу во врагов. Нарастающий звук сотен крыльев перебил птичий гвалт после того, как четыре изогнутые дуги света врезались в стаю. На землю полетели перерубленные тушки ворон, сов, дроздов и еще каких-то печуг. Немного на общем фоне стаи, зато я убедился, что мои атаки концентрированной энергией эффективны. И почти добравшуюся до меня стаю встретил ливень из коротких в ладонь дротиков света. Вот только этот дождь шел не сверху вниз, а от меня во врага, и каждая капля прошивала насквозь от одной до двух тушек за раз. Но даже так птиц было слишком много, и вскоре меня захлестнула волна пернатых. Прикрывшись щитом на левой руке, я решил переждать, пока поток воплощенной игры «Энгри Бёрдс» не прекратится. Вот только мой расчет не оправдался. Долетев до меня, птицы врезались в подставленный щит, падали на землю, но не спешили взлетать на второй заход, а стали напрыгивать на меня, как разъярённые петухи или гуси, стремясь клюнуть в любое доступное место. На короткое время это шеломило меня, и пусть их попытки выклевать мне глаза или пробить полоски брони были безрезультатными, но и я оказался скован в своих действиях, и этим решил воспользоваться их гигант-повелитель раздался громкий крик орла над моей головой, и мелкие птахи тут же прыснули в стороны, спеша освободить мутанту вид на его жертву. Пространство над моей головой очистилось, но только для того, чтобы в следующее мгновенье мне в голову пришелся мощный удар гигантским клевом. При звуке клёкота орла над собой я рефлекторно переместил левую руку со щитом от глаз вверх, стремясь, чтобы он оказался между мной и мутантом. Это оказалось абсолютно верное решение. Клюв орла пробил мой щит вместе с ладонью насквозь и завяз в прикрывающей мою голову короне. Орёл мотнул своей головой, чтобы освободить застрявший клюв, и меня отбросило от него на десяток метров. – недовольно прокликотал гигант и, не торопясь, двинулся ко мне. «Птиц точно ждал от меня подлянки, даже несмотря на серьезную рану, что до этого нанес мне. И не зря, его мелкие подчиненные принесли мне неудобства в разы больше, чем сам мутант, даже несмотря на то, что урона практически не наносили». Тем более, что для энергетического существа, коим я и был, это и не урон вовсе. Без темной энергии, какой в Орле не было, подобные раны только со стороны смотрятся ужасно. Но по факту мне хватило пары секунд, чтобы восстановить руку с броней полностью. Причем одна секунда ушла на то, чтобы выдавить из раны нейтральную энергию Орла, что каким-то чудом содержала его волю и никак не желала усваиваться. Даже боли почти не было. На фоне того, как темная энергия разъедает мою суть, словно кислота. Нанесенные повреждения воспринимались по ощущениям как мелкий ушиб. Поднявшись с землей, я с усмешкой посмотрел на орла. Его лапа почти перестала кровоточить, но так как была из плоти, восстанавливаться не спешила, и мутант балансировал на оставшейся целой конечности, распахнув стороны крылья. Может, и выглядело со стороны устрашающе, но я видел, что птиц меня боялся. А заметив мой взгляд, тут же издал панический клекот и попытался взлететь. Ну, ждутки, в этот раз я выбрал целью атаки его шею, и мой глиф легко отсек ее, прервав клекот твари. Мелкие птахи, что снова полетели ко мне, с намерением вцепиться и не отпустить, замешкались, а когда я вновь окатил их своим дождиком и света, очень шустро сиганули кто куда, лишь бы сбежать от такого страшного меня. Сумело это сделать примерно половина из прибывших на зов мутанта пернатых. Остальные остались лежать на асфальте, усеяв его своими мелкими тушками. Я облегченно выдохнул и развеял свою броню. Достал айфон и проверил, нет ли еще угрозы подобного уровня. Подобной не было, а вот парочка третьего ранга уже образовалась. «Да, так его!» – раздался крик из окна третьего этажа, стоящей рядом девятины. Оттуда по пояс высунулся мужик с пивным брюшком и, размахивая банкой пива, громко и одобрительно матерился, выражая свою радость и облегчение. На его крики стали из подъездов выходить люди с опаской, посматривая в сторону гигантской туши орла. «Парень, как тебя зовут?» Тем временем обратился ко мне мужик. «Олег!» «Молодец, Олежа! Так этих тварей надо бить, я за твое здоровье выпью!» «Правильный ты, пацан!» «Да это же воин Света! Ты не узнаешь его, что ли?» отозвалась на его вопле соседка, этажом ниже, вышедшая на балкон. Дальше люди постепенно начали включаться в разговор, обсуждая меня и мутанта. Кто-то загласил, кляня меня за то, что пришел слишком поздно и не успел спасти брата, гласившего Люди выплескивали эмоции, кто как умел. А меня волновал сейчас один вопрос. Откуда взялся этот гигант? Примерно это я и спросила окружающих. Причем мне пришлось прокричать это пару раз, а потом еще и вложить очки Веры в голос, чтобы усилить его и перекричать набравшийся шум толпы. «Так кто же его знает?» Снова первым отозвался мужик с пивом. «Из леска. Что, за городом? Где это чудо еще водить смогло?» Он оттуда прилетел, уже более конкретно махнула рукой его соседка. «За каким-то лихачом гнался, да тот по газам дал, и та тварина на нас переключилась». Другие люди в целом подтвердили слова женщины, и я двинулся в указанную сторону. Нужно было найти место, где этот орел так набрал в массе. Сам или помог кто? Может, тот лихач – это кто-то из местных медиумов, что проводили какой-нибудь ритуал, а тот вышел из-под контроля? Или еще проще – дело рук обычного человека, что получил силы, дошел до границы перехода на уровень призрака и стал искать способ ее преодолеть? Может, даже что-то где-то вычитал и кинулся проверять, а попытка пошла не так, как планировалось. Единственное, что меня сильно смущало, тип энергии гиганта. Не помню я, чтобы ее можно было столько накопить, не преобразовав в светлую или темную, тем более эволюционировать на ее основе. Правда, тут же вспоминается исключение из общего правила, безымянный, которого боги с помощью ритуала уничтожили, раскидав его силы всем желающим. Как этот ритуал повлиял на обычных животных, неизвестно. Я до этого момента вообще считал, что никак. Больше я медлить не стал и пошел в указанную сторону. Думал поначалу побежать, но решил, что не солидно это будущему богу на глазах у своих верующих бегать. Поэтому лишь отдалившись где-то на километр, я резко ускорился и прыжками двинулся вдоль дороги, попутно пытаясь отследить перемещение птиц и прочих зверей. Бег мой проходил по трассе, и где-то через 7 километров, так и не встретив по пути ни одной машины, я почувствовал изменения в окружающем. Сначала даже не понял, что именно мне показалось странным. Вроде деревья никак не изменились, изредка попадающие мелкие пичуги и грызуны занимались своими делами и резко стартовали с места, стоило мне приблизиться к ним поближе дыма или чего-то еще, указывающего на деятельность человека, не считая дорожных указателей и мусора по обочинам, тоже не попалось. Так что же меня насторожило? Воздух! Нет, не он, помотал я головой, но с ним точно связано. А если не воздух, то что? Я стал внимательно осматриваться, рефлекторно задействовав энергетическое зрение. И лишь спустя долгих пять минут понял, что вот оно, энергия! Ее стало больше, так-то нейтральная энергия присутствует почти во всем, что нас окружает, но ее слишком мало, и она чересчур рассеяна, чтобы разглядеть ее. Негатив и позитив более сконцентрированы в этом плане, но вот здесь фон нейтральной энергии был выше, чем в городе. Сначала я даже принял его за потоки ветра, которые вдруг стал видеть, но нет, ветер, если в нем нет примеси Был для меня все так же прозрачен и неразличим, а вот энергия, ее светло-светло-голубые теченья, редкие завихренья и невесомую дымку, что оседала на растениях и деревьях, я и разглядел, а до этого почувствовал, из-за того, что мое тело стало больше впитывать силы из окружающего мира. Но откуда здесь эта энергия? Сконцентрировав свое внимание на тех потоках, что мог заметить, я стал продвигаться вперед. Если какой-то поток казался мне гуще, то незамедлительно переключался на него и шел в ту сторону, откуда он прилетал. Так мне пришлось забраться в чащу не слишком густого, но дикого леса. Здесь видимость потоков упала, нейтральная энергия буквально липла ко всему живому – деревьям, траве, грибам и, конечно же, местным обитателям. Тогда я перевел свое внимание на то, какие из деревьев впитали в себя больше энергии и светятся в моем зрении сильнее. Чем дальше я продвигался вглубь леса, тем больше изменений во внешнем виде окружающего мира я замечал. Кора у деревьев стала темнее и грубее, трава, что росла в просветах между ними, вытянулась почти в мой рост и стала острой, как бритва». Листья на деревьях тоже перестали быть безобидными, их плотность серьезно возросла, и каждый листик вполне можно было использовать как лезвие для самодельного ножа, если оторвешь. Иголки на соснах и елях разве что остались почти прежними. Во всяком случае гнулись легко, но вот проткнуть палец о них стало гораздо проще. Что касается местной фауны, то ее почти не было. Подозреваю, что птицы были призваны тем самым орлом, которого я недавно убил, и куда они подевались сейчас непонятно. На мой взгляд, должны были вернуться назад, но что-то не вижу их. Зато чуть не нарвался на пару ежей. Семейка этих игольчатых пересекла тропу, на которую я вышел в процессе поиска источника нейтральной энергии и лишь мельком посмотрела на меня. Так повели своими носами и дальше потопали. Что интересно, они уже обзавелись статусом, подтверждая, что я на верном пути. Класса у них никакого не оказалось, а вот уровень был, назывался чувствующий. С каждым шагом по лесу я чувствовал, что начался подъем вверх, не сильный, но заметный даже в густом лесу. Внезапно деревья кончились, выведя меня к разлому в земле. Большой, метров пятидесяти в ширину и около двухсот в длину, он рассекал лес на две части. Благодаря этому я увидел, что за разломом холм, по которому я поднимался, идет еще метров триста вверх и заканчивается голой скалистой вершиной. Я заглянул в разлом. «Глубина здесь тоже оказалась немаленькая», я ее увидеть не смог. В энергетическом плане дно было заполнено нейтральной энергией. Обычным зрением я видел лишь непроглядную мглу. Но источником энергии был не разлом, точнее, не весь разлом, а противоположная от меня стенка. Там вверх бил натуральный гейзер нейтральной энергии, поднимаясь ввысь на высоту десятиэтажки. Диаметр этого гейзера на глаз был метров пять, но могу ошибиться. Большая часть энергии тут же падала вниз в разлом, но около десятой доли этого фонтана рассеивалась окрест, подхватываемая ветром. «Что же здесь произошло?» – почесал я затылок. Словно отвечая мне, с противоположной стороны раздался громкий недовольный рев. Я посмотрел на его источник и невольно сделал шаг назад – Раздвигая мощный в мой охват стволы сосен, на край разлома вальяжно вышел хозяин тайги. Медведь оказался таким же гигантом, что и недавний мой соперник, даже больше. Когда он вышел из леса, то посмотрел точно в мою сторону, встал на задние лапы, тут же став выше самых высоких деревьев и снова издал рев, на этот раз угрожающий. Имя рев Класс-наместник. Фракция нейтральная. пантон отсутствует. Бог-покровитель отсутствует. Уровень развития старший. Умение. Таранный удар. Оглушающий рык. Удар. Потрясающий мир. До следующей эволюции необходимо подчинить 100 животных равного уровня. Понял, не сердись. Уже ухожу. Прочитав статус Мишки, примирительно поднял я руки и снова сделал шаг назад. Что хотел, я увидел. Сражаться с этой глыбой у меня нет сейчас никаких причин, да и неизвестно еще, в чью пользу окажется схватка. Уверен, что этот гейзер и стал причиной появления этих гигантов и может оказаться для Мишки чем-то вроде моих очков Веры. А уж что делать с ним дальше, решу потом, в спокойной обстановке. Медленно отступая, я скрылся за деревьями, и шагнул в квартиру своих родителей. Испытания сайта я провел, даже помощь своим верующим оказал. Новый источник то ли проблем, то ли возможностей обнаружил. Пора и отдохнуть чуток.